глава 7 На следующий день Вадим исчез. И проснувшись, Эля обнаружила на кухонном столе записку. Ушел по делам, буду к вечеру. Она не решилась выходить на улицу одна. И чтобы хоть как-то себя занять, принялась за уборку. И хотя не имела привычки шарить по ящикам, но все-таки провела беглый обыск. Плеер, найденный ею на компьютерном столе, немного отвлек от печальных мыслей. И к вечеру его квартира преобразилась. Плита и сантехника сияли чистотой, а носки аккуратной кучкой лежали в углу ванной комнаты. Он застукал ее заготовкой. Завязав поверх одежды безразмерный мужской фартук, Эля помешивала на плите какое-то знатное варево. «Привет!» Увидев его в дверях, она смущенно обтерла руки. «А я тут немного прибралась». «Да я вижу!» – кивнул Вадим. «Нашла в холодильнике кусочек куриной грудки». Она подняла крышку, выпуская наружу соблазнительный запах жареной курочки. «Пахнет бомбически!» Он втянул носом ароматный дымок и сглотнул. «Это в качестве компенсации», – поспешила она оправдать свой энтузиазм. «Хорошо», – он кивнул. «Сейчас переоденусь и будем ужинать». «Слушай», – Эля обернулась к нему, – «а можно мне что-нибудь из твоих вещей? Хотя бы старых, а то ходить в джинсах по дому как-то неудобно». Штанины мужских брюк волочились по полу. А рубашка свисала с худеньких плеч. И, наконец, длинный цветной шнурок завершал образ городской оборванки. «Тебе идёт», – похвалил Вадим. Он причмокивал, отправляя в рот перепачканные в соусе макароны. Эта простая еда, приготовленная на скорую руку, вернула её в детство. Эля загрустила, вспоминая, как любила переваренную вермишель и специально просила маму варить гарнир чуть дольше. Мать Кирилла, интеллигентная вдова, Отнеслась к ней с присущей людям ее уровня симпатии, которую Эля опрометчиво приняла на свой счет. Именно к ней, в надежде на женскую солидарность, она и обратилась, когда ситуация окончательно вышла из-под контроля. «Деточка, я знаю о вашей проблеме. Кирюша рассказывал мне». Потенциальная свекровь сочувственно вздохнула, накрывая ее ладонь своей. Но Эля одернула руку. «Рассказывал о чем?» Женщина разочарованно поджала губы. Этого не нужно стесняться. У всех свои трудности. Кирюша и сам в детстве страдал от дефицита внимания. Вероятно, поэтому вы и сблизились. «Какой дефицит? О чем вы?» – возразила Эля. Она закатала рукава своей кофтой, демонстрируя синяки. Оттопырила ворот, выставляя на обозрение свежие ссадины. «Все это его рук дело!» «Да боже упаси!» – оскорбленно его мать отпрянула. «Как тебе только не совестно, Я в курсе, что ты сама наносишь себе эти травмы. Кирюша так переживает. Кажется, он действительно любит тебя. Эля передернула плечами, возвращаясь в реальность. Вадим уже доел свои макароны и начисто вымазал тарелку кусочком хлебного мякиша. «Очень вкусно, спасибо», – поблагодарил он. «Оставь, я помою». Она заправила за ухо волосы и склонилась над тарелкой. Он подошел к окну и закурил. «Ты не сказала, как его зовут». «Кирилл Воронов, сын криминального авторитета, не так давно убитого в тюрьме», – подумала Эля, но вслух произнесла. «Сережа. Его зовут Сережа».